Однако он этого не замечал, словно человек, решивший какую-то чрезвычайно важную задачу и убежденный в правильности полученного ответа. А иногда, медленно шаркая ногами в тишине пустого таблия, ему часто приказывали сторожить дом по ночам. Он закладывал руки за спину и, покачивая головой, ухмылялся какой-то ядовитой и злой улыбкой. Над чем же так напряженно размышлял раб мисс Алина? Что ему пришло в голову?